Глава пятидесятая. Я не успела отойти от шокирующих новостей, когда раздался грохот. Джек прижался к матери, а та, в свою очередь, развернула магический щит, закрывая сына и меня. Кавора высунулась из сумки, ощетинившись. Милая пушистая шерсть вдруг сплелась в острые иголки, и животное из плюшевой игрушки превратилось в очень сердитого ежа. А я просто растерянно глянулась, не понимает откуда доносится звук. «Что за ср...» Эльфиер оборвала себя на полуслове вспомнив о присутствии ребёнка. Вокруг начали раздаваться какие-то крики, но было непонятно, то ли тревожные, то ли воинственные. А госпожа декан прищурилась, долго-долго смотрела куда-то в сторону источника звука, а затем сердито зашипела. «Так, Шагран, берёшь Джейка и идёшь с ним в жилой преподавательский корпус. Там у меня на квартире старший сын, передашь с рук на руки». С этими словами Эльфиер подняла ребёнка, чмокнула его в щёку. «Только попробуй сегодня ещё раз удрать, останешься без сладкого». Малец насупился, но госпожа декан проявила чудеса твёрдости. «Понял?» — строго спросил Эльфеер. «Я?» — нехотя отозвался малыш. Эльфеер кивнула и вручила его мне. Я крякнула подвесом весом и трёхлетки, который смело тянул на все пять лет. «Вперёд!» — скомандовала декан. «А я пойду, узнай, кто там балуется». «Ну, что делать? Пришлось нести ценный груз». Пока шла, размышляла о том, что же послужило причиной взрыва. Надеюсь, что это просто кто-то подрался, а не разнесли алхимическую лабораторию. Иначе никак не смогу выполнить заказ наших красоток, и они меня сожрут. Но пока я довела Джейка до семьи, пока спешила обратно, никаких новых грохотов не было. Да и в целом всё выглядело вполне буднично. Никто никуда не бежал, никто ни от кого не отстреливался. Так что я решительным шагом направилась проверять алхимические лаборатории, чтобы удостовериться в их сохранности. Корпус алхимиков стоял отдельно от основных учебных зданий. Причину этому было видно невооруженным глазом. На части окон камень был поточен следами старых пожаров или взрывов. Пара окон забита свежими досками. Там неделю назад первый курс изучал простейшие, общеукрепляющие зелья. Трава вокруг корпуса тоже имела вид характерный для жителей близлежащих территорий алхимического факультета. Местами синяя, местами зелёная. Местами пожухла, местами выросла по пояс. Где-то всё ещё цвела, где-то клацало зубами. В общем, алхимический факультет был местом, где кривые руки могли случайно создать что-то новое. Ну или вынести окна на всём этаже. Тут как повезёт. шарлота а с каких это пор боевые маги тебе таскают реактивы?» С порога спросил меня одногруппник с опаленными бровями. Я скривилась. Говорила же Демиану, что не нужно ловить первокурсников и обвешивать моими вещами. «Ты что, не знаешь?» — удивлённо спросила его девушка со следами Саши на правой щеке. «За ней же сам драгблат ухлёстывает». «Что?» — обалдел одногруппник. «Что?» — обалдела я. «Так все говорят!» — растерялась девушка и добавила совершенно искреннее. «Я даже порадовалась за тебя!» а затем погрустнела и вздохнула. «Рано, да?» «В смысле рано?» — возмутилась я. «Мы просто бегаем по поручению ректора вместе, и все!» «А то ворох реагентов тоже по поручению ректора!» — удивился одногруппник. «Нет, это компенсация за моральный ущерб!» — заявила я, направляясь в свою лабораторию, чтобы проверить, не потерял ли бестолковый первокурсник по дороге что-нибудь ценное. «Ущерб? Какой?» — совсем растерялась парочка. «Драконий!» Отрезала я.